Цицилия Валижинская была единственной дамой, украшающей общество от петых сорвиголов. Но женщина была чуть старше меня годами, и я не сразу обратил внимание на ее красоту. По ее поведению я догадался, что ее привлекают острые эмоции, но только нелюбовные. Однако мой пристальный взгляд вызвал ее чисто женский, но банальный вопрос. Вы как-то внимательно на меня смотрите. Разговор между нами продолжался по-польски. — Простите, пани, но мы, кажется, встречались. — Где? — В лесах бывшей Ингерман-Ландии. Я нашел загадочную усадьбу, а в ней видел ваш портрет. Не верите? — Напротив, я верю, — ответила женщина. — В этой настоящей парфорсной охоте я все-таки уцелел. Но за нами, вооруженными длинными арабниками когда мы возвращались в поставы на замученных лошадях, тащились повозки с искалеченными, плачевная сиренада болезненных стонов и криков сопровождала наше возвращение с охоты. Впереди же всех горцевала на серой кобыле красивая пани Валижинская, одетая в немыслимый ярко-красный фраг, облаченная ниже пояса в белые галифе Жакея и трубила в рог, чтобы... Граф детский заранее готовил врачей, бинты и лекарства для будущих инвалидов парфорсной бойни. Вечером среди уцелевших был устроен пикник с богатым застольем, и Валежинская вдруг спросила меня, правда ли она похожа на портрет женщины, что повстречался мне в старинной усадьбе? — Да, — ответил я. — Наверное, роковое совпадение. Вы еще не сделали никаких выводов? Меня предупредили, чтобы я не влюбился в нее. — Это мудрый совет, — сказала мне Валежинская. Я сопроводил ее до Вильно, на Бричке. Она при мне купила билет на поезд, находящий в Варшаву. На прощание она выставила руку для поцелуя, а сама чмокнула меня в щеку, как ребенка. Прошу об одном — не вздумайте влюбляться в меня. Если б вы знали меня и мою жизнь, вы бы... — Вы, наверное, замужем, — напрямик спросил я. Цицилия Валежинская ничего не ответила. На обрывки бумаги наспех уже после второго звонка начертала свой варшавский адрес. Я долго махал ей рукой с перрона Потом, при свете фонаря, развернул ее записку. Меня даже пошатнула чертовщина. Ведь на В подъезде этого дома мне выкрутили руки и потащили в карету для арестованных. Что это значит? Не отгожили улице начинается новый поворот. Ганс Цобель из Хаупткуншафтстелли с громадными уродливыми ушами снова встал передо мною, как живой, на перроне Остбанхофа. а вдали приветливо мигали желтые и красные огни уходящего варшавского поезда. По зачетной второй теме я не стал брать участок берега возле Анапы. Отверг и район побережья между Либавой и Виндавой я приготовил оперативный обзор малоизвестного угла Адриатики вдоль Круатского и долматинского побережья На этот раз материалами для доклада служили Не только книги и атласы, но и документы главного статистического управления. «Остался последний доклад?» — спросил отец. «Я избрал для него победу при кульме. Напомни, где этот кульм?»